Глава пятьдесят В музее помпейских древностей, однако, компания недолго пробыла. Осмотр испортила Глафира Семенна. В первой комнате, где находилась отрытая из-под лавы домашняя утварь, вазы, горшки, лампы, замки, компания еще осматривала с некоторым вниманием выставленные предметы, хотя Канурин уверял, что весь этот хлам и в Петербурге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 «Да что я? Я ничего! Ты иди, а я немножко останусь, подождешь меня у входа!» Глафира Семенна схватила мужа за руку и потащила вон из музея. «Глаша, как тебе не стыдно, словно дикая? Ты хоть сторожай-то постыдись!» Говорил тот, упираясь. «Сам ты дикий, а не я! Скажите на милость образованную женщину и вдруг смеет в дикости упрекать!» Пришлось удалиться из музея. Вышли вслед за Ивановыми и Конурин с Перехватовым. «Ну, что?» — встретил их у входа Граблин. «Не говорил я вам, что все эти музеи, однако, не тель!» «Да оно ничего бы! Но я не знаю, зачем эти мертвые скелеты выставлять!» — отвечала Глафира Семенна. «У меня и так нервы расстроены!»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 «Господа, господа, полноте вам переругиваться, но охота вам спорить», — вступилась Глафира Семенна и, взяв Граблина под руку, отвела его от Перехватова. «Пойдемте в ресторан завтракать». «Авэк плезир, мадам! Этого уж мы давным-давно дожидаемся», — отвечал Граблин. Рассчитавшись с проводником,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 «Устрицы будете ли кушать?» — перевел Перехватов. «Устрицы! А вот ему за устрицы!» И Граблин показал кулак. «Водка есть? Рюс водка!» Водки не оказалось. «Черти итальянские! Дьяволы! Мы, небось, их итальянский мороскин получаем, а они не могут водки из России выписать для русских путешественников!» Выругался Граблин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 пиши, что тебе всего больше понравилось на раскопках, что само собой увеселительный дом. Ну вот и пиши. Граблин начал писать и говорил: «Одна тысяча восемьсот года, марта восьмого, и они же подписавшийся осматривал. Он и помпейский увеселительный дом».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 подхватил Конурин, смеясь. уж-то забыл? Ах, ах ты! А еще специалистом по мобзельному сословию считаешься!» Граблин продолжал. «Стало быть, и не залезешь за место он Аттики в квартиру какой-нибудь вдовы надворного советника и не попадет тебе по шее»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 но я об них иначе воображала. Глафира Иванова из Петербурга. «А как же ты воображала?» спросил Николай Иванович, прочитав написанное. «Молчи! Не твое дело!» был ответ. «Посмотрю я вот, что ты напишешь!» «Да уж и не знаю, что и написать!» «Просто распишусь!»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 «Ты умнее, что ли?» — огрызнулся Николай Иванович. Перо взял Перехватов и стал писать. Написав, он прочел. При посещении Помпеи умилялся на памятнике древнего искусства на каждом шагу, преклонялся перед зодчеством, боянием и живописью древних художников. Но... Троеточие. Василий Перехватов.